Глава восемнадцатая Пожалуй, на свете не так много вещей, более неприятных, чем беспамятство. Даже если ты проснулся дома после грандиозной попойки и не можешь восстановить полную картину минувшего дня, уже делается стрёмно. Черт его знает, что там приключилось. Блин, еще и кровище на граблях, рукав оторван — а в кармане за каким-то хреном лежит приигрышня свежевыбитых зубов. но ну, потом ты идешь к тем, с кем начал отдыхать, и выясняешь, что в составе привычной компании играл в карты, пил, хорошо проводил время, пока у одного из игроков не закончились деньги. Тот с пьяного поставил на кон свою челюсть и проиграл. А кровь и оторванная рука вследствие взымания долга. Все по делу, без беспредъяв, можно расслабиться». Но когда ты просыпаешься вместе, похожим на слесарную мастерскую, в висячем положении, с кандалами на запястьях, а напротив тебя сидит прикованный к стене человек с багрово-синим лицом и в обоссанных штанах, который раскачивается взад-вперед, повторяя между всхлипами «бога нет, бога нет», вот тогда становится действительно не по себе. — Ряба! — позвал я, удостоверившись, что рядом больше никого нет. — Ряба, твою мать! — А? — сапер вздрогнул, будто услышал мертвеца. «Кол? Давно мы здесь?» Речь давалась с трудом, язык словно онемел вместе с левой стороной лица. Башка раскалывалась, мутила. Не иначе сотрясение. «Я... я не знаю, чего они хотят, почему не убили?» Ряба открыл было раскуроченный едальник, чтобы облечь мысли в слова, но сумел только всхлипнуть и разрыдаться, потеряв всякий интерес к продолжению беседы. Решив оставить несчастного наедине с его печалью, я занялся решением насущных проблем, главной из которых были кандалы. Два широких металлических обруча, сомкнутых у меня на запястьях, соединялись стальным тросом, пропущенным через вмонтированное в стену кольцо. Держится крепко, не раскачать. А вот сами кандалы неплотно прилегают. Схалтурили хваленые гномы. Пролезет рука, точно пролезет. Спасибо собачкам, что в пустоши заокской мне ее погрызли. С тех пор правая ладонь без проблем в трубочку сворачивается, и мизинец к большому пальцу прижимается. Надо только потерпеть чуток. Главное — живым выбраться, а мясо... мясо нарастет. Едва я, чувствуя, как кровь капает за шиворот, втиснул кисть в обруч по самый сустав большого пальца, осталось только рвануть посильнее, а там уже и колун с верстака достану, в этот самый момент дверь камеры открылась. Внутрь, прихрамывая, вошел некто в черном балахоне — И остановился возле рябы здоровенная тварь примерно моего роста но гораздо шире в плечах замотанную тряпкой башку со спины почти целиком скрывал гурб на ногах кожаные сапоги с мягкой подошвой на широком поясном ремне поддерживаемом перекрещивающей загривок протупеи висела не детских размеров булава с пупырчатым грушевидным набалдашником Тварь поставила лампу на верстак, растопырила клешню и ухватила трясущегося сапера за волосы, подняла его с пола. Внимательно изучив разукрашенную харю рябы, горбун довольно хмыкнул и развернулся ко мне правым плечом и, не выпуская рябову шевелюру, наотмашь приложил страдальца тыльной стороной свободной ладони. Стену, позади испещренную темно-бурыми пятнами, украсил свежий кровавый росчерк Клешня разжалась, и сапер, звеня цепью, рухнул. Мне тем временем почти удалось высвободить правую руку. Почти. Обернись, горбатая тварина, чуть раньше и не знаю, хватило бы потом здоровья на побег. Но Горбун, видимо, решил, что ряба дурачится, симулирует ключку, и для верности немного попинал его в печень. После чего сделал восемь шагов назад, как художник, что предпочитает любоваться плодами своего труда с расстояния, позволяющего всесторонне оценить шедевр. Этой форы оказалось достаточно, чтобы выдрать кисть из скользкого от железа и ухватить лежащий на ближнем верстаке топор. Услышав скрежет, горбун резко обернулся, но было уже поздно. Тяжелое лезвие, описав дугу, вмяло обмотавшие голову тряпки внутрь черепа. Они натянулись и переехали, открыв неестественно скосившийся глаз. Зловредная тварь взмахнула руками, пытаясь избавиться от инородного предмета в мозгах, но нарушенная координация помешала это сделать. Горбуна повело. Он шатнулся в сторону и попятился, кое-как переставляя непослушные ноги. Мне, чтобы не выпустить засевший во вражеской башке колонн, пришлось двинуться следом. Но недалеко. Сделав всего два шага, я вынужден был остановиться, удерживаемый кандалами на левой руке. Только что снятый обруч уперся в кольцо, и короткий трос дальше не пускал. А горбатая скотина все продолжала пятиться в дальний угол — будто нарочно пытаясь лишить меня полезного инструмента. Окровавленная ладонь скользила по топорищу и уже чуть не сорвалась, хороня шансы на освобождение, когда лезвие с милым уху хлюп вышло таки из своего костяного узилища. Горбун, сделал еще пару неуклюжих шагов, споткнулся и упал, сгребая с верстака пыточный инвентарь. из Израна ударила пульсирующая алая струя — Тело затряслось в конвульсиях, руки и ноги дергались, размазывая по полу натекшую кровь. Чудесно! долбаный гном! Я перехватил топор покрепче и, как следует, размахнувшись, рубанул по тросу. Пучок стальных сжил-лопнул. Теперь дело за малым. Двери на щеколду, молоток в одну руку, долото в другую. Ах ты ж, незадача! — Ряба, эй! — я встряхнул отдыхающего сапера. — Просыпайся, сволочь! — Он разлепил красивые фиолетовые веки, вздрогнул и попытался отползти, прикрываясь выставленными вперед руками. «Блин, уймись, дебил! Тебе что, совсем башку отбили?» К «Кол, как ты...» «Каком кверху! Давай руку сюда!» Я схватил рябу за кандалы и, уложив их на приготовленные тиски, вышиб заклепку. «Вторую клади!» «Пару ударов и браслет на полу!» «Теперь помоги мне снять!» «Хорош телиться! Живее!» Сапер трясущимися руками взял инструмент и, боязливо покосившись на организирующего мучителя, приступил к работе. Чуть по пальцам мне не зарядил, скотина. Но результат достигнут, это главное. Теперь хорошо бы и барахлишко наше разыскать. Наверняка где-то рядом томится. А вот и ключики на карабине у хозяина, аж четыре штуки. Раз ключ есть, найдется и замок. Посмотрев имеющийся инструмент, я выбрал в качестве временного оружия самообороны «Тесак» а частично недееспособного сапера вооружил проверенным в деле колуном. Тот ему очень понравился. Должна быть кровь, и налипшие волосы горбуна поднимали ряби настроение. «Держись за мной!» Я отодвинул щеколду да и углянул щель между дверью и косяком. «Никого». Прислушался. Вроде тихо. «Выходим». За дверью оказался длинный прямой коридор с шестью дверями по обеим сторонам, освещенный тремя лампами. Стены, почти черные от грязи, еще сохранили под потолком шелуху зеленой краски. Наша дверь была крайней, если не считать заколочную досками тыльную. Слева вверх уходили пролеты бетонной лестницы. В противоположном конце наблюдалась зеркальная картина, с той лишь разницей, что выход из здания был открыт. Снаружи в коридор попадали первые утренние лучи. Я вытащил связку ключей и, дав рябе знак следовать за мной, подошел к ближайшей двери. Глянул в скважину — не наш адрес. Перешел к противоположной. А вот тут похоже. Ну-ка, давай, родной. Замок щелкнул, дверь со скрипом отворилась. Внутри небольшой закуток с двумя завешенными тряпкой-проемами. Под ногами мусор, старая обувь свалена в углу. Отодвигаю занавес слева. Квадратная комнатушка, стол, стулья, грязные миски и кастрюли, остатки жратвы, колотая керамическая плитка, окно, забитое досками — «Помою в бадье под рукомойником. Ничего интересного. Идем дальше. Тут комната попросторнее. Стены темно-сизые от плесени, битое стекло на засранном полу, тахта с гнилым тряпьем, окно закрыто двумя ржавыми листами жести, через прорехи которых внутрь струится тусклый свет. Видрово в углу. Смрад человеческих испражнений. Я замер и, подняв руку, велел ряби остановиться. Впрочем, это не помогло». Еле волочащие ноги сапер уже изрядно нашаркал, чтобы даже глухой прознал о нашем визите. Затахтой в темном углу обозначилось движение. «Гляди-ка!» — Ряба тряхнул колуном в сторону загадочного квартиранта. «Сам вижу, заткнись!» Я, осторожно стараясь не делать резких движений, прошел в середину комнаты. «Чего там?» — Ряба оставался на месте, нервно перебирая пальцами по топорищу. «Иди сюда!» «Ах ты ж, матерь божья!» На полу, обхватив колени, сидел человек, совершенно голый и до крайности отощавший. Тело его сплошь было покрыто синяками, ссадинами и порезами, как совсем свежими, так и давнишними, успевшими даже зарубцеваться. С головой дела обстояли еще хуже. Лицо — сплошная фиолетовая опухоль, расписанная черными узорами рассечений на бровях и скуле. Но свернут на бок и почти касается щеки. Очертания губ неразличимы, просто пятно засохшей сукровицы. Длинные лохмы и борода настолько обросли кровавой коростой, что похоже скорее на роговой, покрытый шипами панцирь, нежели на волосы. «Ты кто?» — спросил я, не особо рассчитывая получить вразумительный ответ. Ответа не последовало. Голый чудик лишь смотрел на меня воспаленными, немигающими глазами, без каких-либо признаков мозговой активности. «Надо ему помочь!» воспывал человек любим мряба и попытался рину сострадальцу на выручку осади схватил я его за рукав ты что освободим мужика он не прикован чертов кретин доброход сраный отвлек меня всего на секунду но голышу этого хватило и ведь до чего прыток оказался кто сидел едва не помирал, и хирак уже на ногах я еле уклониться успел чуть промедли и осколок стекла вскрыл бы мне глотку все же с сотрясенными мозгами реакция не та. Однако на сей раз повезло. Голый промахнулся, его рука с зажатой стекляшкой ушла вправо, и пока возвращалась, мой тесак успел вспороть за сранцу брюха. Я нырнул вниз, пропуская отмашку над головой, шагнул навстречу и дважды ударил в левый бок. Вооруженная рука хулигана пошла вперед, но наткнулась на подставленное предплечье. Осколок вылетел из ослабевших пальцев. Еще удар в бок и шею. Так-то лучше. Голый обмяк и повис, уцепившись мне за куртку. Хорошего пинка хватило, чтобы пересечь фамильярность. «Вот зараза!» — ряба как стоял, так и не шелохнулся. Чрезвычайно захотелось съездить мудаку по морде, но я так и не нашел на нем участка достойного приложения силы. Просто схватил дегенерата за кадык и прижал к стене, расположив кончик тесака в области гениталии воспитуемого. «Еще раз, сука, встанешь у меня на пути!» и проделки нашего горбатого приятеля покажутся тебе милой шалостью. Уяснил? Ряба незамедлительно дал ответ коротким, но частым поддергиванием головы. На выход! Черт, что за день сегодня такой? Сначала большой палец ободрал, теперь вот еще и указательный распух от удара. Кто только придумал ножи без нормальной широкой крестовины делать. Даже не в грудину попал, всего-то в шейные позвонки. Надо срочно вернуть свой инвентарь. А то так и до нетрудоспособности у работающихся кухарем этим. Мы вышли в коридор и продолжили подбирать замки к ключам. Две следующие по порядку двери были открыты, но я решил воздержаться от визита, так как ключей от них в связке горбуна не наблюдалось. А ценные трофеи в незапертых помещениях как-то не по-людски, даже для таких уродов. Зато шансов нарваться на очередной малоприятный сюрприз предостаточно. Третья дверь, хоть и запертая, тоже оказалась не из нашего списка. А вот четвертая порадовала, мягко клацнув сувальдами хорошо смазанного замка. Внутри было тихо и темно. Совсем темно, так что и я мог различить лишь неясные фигуры то ли шкафов, то ли полок, тянущихся от ближней боковой стены вправо. Пришлось оставить дверь приоткрытой, а рябу назначить в караул. С проникающим из коридора светом картина стала чуть яснее и определенно радостнее. Те самые конторы принадлежали стеллажам, опоясавшим по периметру все отнюдь не маленькое помещение и доверху забитыми разным барахлом. Правда, барахло при ближайшем рассмотрении оказалось либо испорченным, либо изначально бесполезным, как, например, лежащая на куче виниловых пластинок гетера без струн или приютившаяся среди отживших свое автомобильных аккумуляторов электрическая дрель. Настенные наручные часы, утюги, фотоаппараты, россыпи блестящих дисков — Непонятные металлические коробки с кучей разъемов, игрушечные автомобили, странные маленькие хреновины с экранами и кнопками, сваленные в общую кучу картины, фотографии в рамках и без очки. Какой-то, мать его, оптовый блошинный рынок. Чувствовалось, что обладатели этих сокровищ предпринимали попытки их отсортировать, но, наверное, терпения не хватило. Оно и понятно — перелопатить такой срач — дело для истинных энтузиастов. Я уже почти отчаялся обнаружить наши пожитки — как вдруг глаза различили у дальней стены столь милые сердцу очертания рюкзака. «Ты же мой дорогой!» На силу сдержался, чтобы не обрадоваться на полную громкость. Развязал горловину, порылся. Вот и шашечки тротиловые. Будет, будет, ткачу подарок. ВСС, АПБ, калаш, НР-2, ПММ и две разгрузки поверх плаща моего свалины. Кинжал в ножнах. Только арбалета не видать. Жаль, хорошая вещь была. «Держи!» Вручил я уже сроднившемуся с колуном Рябе его прежний инвентарь, предварительно упаковавшись сам. — А взрывчатка? — сунулся он первым делом в рюкзак. — Цела! — Слава богу! — напялил он разгрузку. — Ты же говорил, что бога нет! — освежил я мученику память. Ряба ничего не ответил, лишь потупив глаза, будто его только что поймали за неблаговидным делом, отвел затвор трясущуюся рукою, проверяя наличие патрона, и кивнул на дверь. — Идем! — — Не хочу тут больше. Покинув здание, мы очутились во дворе, окруженном с трех сторон, домами. На завод не похоже, скорее, жилой район. Когда-то жилой. Теперь едва различимые следы человека наблюдались только в двухэтажке позади. Остальное — пустые окна, осыпающиеся стены, сорванная кровля, ржавые остовые автомобили. Обычный вид, присущий сотням городков и поселков, разбросанным вокруг мертвых мегаполисов. При дорассветной дымке такие руины выглядят особенно безжизненными. Если не знать, то с первого взгляда никогда не скажешь, что это место обитаемо. Впрочем... Сюда! Потянул я Рябу за рукав, отступая к стене. Там! Ага! Наконец кивнул он после долгого разглядывания. В глубине первого этажа справа от нас стоял человек. Почти неподвижно. Только поворот головы выдал его присутствие. Он нас видит! Дрожащим голосом проблеял Ряба. — Вряд ли, иначе поднял бы тревогу. А теперь заткнись и очень тихо иди за мной. Я повернул налево и, миновав двор, нырнул за соседнюю пятиэтажку. — Что там? — указал подоспевшая ряба на высящуюся, казалось, посреди леса трубу, ту самую заводскую. — Наш ориентир. Не отставай смотри под ноги. Двигаясь перебежками от укрытия к укрытию, мы вышли из района многоквартирных коробок в одноэтажную застройку. Да леса было уже рукой подать, когда в стену ближайшей избы воткнулся арбалетный болт. «Бля!» — Ряба шарахнулся в сторону и присев вскинул автомат. «Не стреляй! Они нашли нас! Нашли нас! Без шума! Отходим!» Второй болт угодил точно туда, где три секунды назад стоял сапер. «Нашли нас! Нашли!» — продолжал тот шептать, будто помешанный. «Заткнись!» Рябу заметно трясло. Лоб покрылся испариной дыхание сделалось прерывистым, Плохой знак, предвестие паники. Не вижу, не вижу их, черт, черт, черт! Они нас тоже не видят. Захлопни, и двигай к лесу. В кустах возле забора мелькнула тень и тут же исчезла. Вторая с противоположной стороны. Берут в клещи. Тихо и слажено Ни криков, ни звуков в погоне. Загоняют, как дичь. Еще один болт просвистел у меня над плечом. Стреляют наугад. За кустами нихера не разглядишь. И туман сгустился. Главное — не поднимать шума, тихо, спокойно уйти огородами в лес. А уж там ищи-свищи. — Давай сюда! — махнул я дергающемуся, как на иголках ряби. Тот попятился, лихорадочно рыская глазами, и кочергуть тебе взад, веером от пузы разрядил весь магазин, после чего бросился на утек. Пришлось драпануть следом. Надо было сразу забрать рюкзак у этого долбоклюя. В стену сарая от угла, которого стартовал ряба, воткнулась не меньше пяти болтов. Я ломился через двухметровый бурьян, стараясь не упустить из виду драгоценный предмет амуниции с мелькающими внизу подошвами. Сапер оказался очень неплохим бегуном. Правду говорят, в критические моменты организм человека мобилизуется по полной. Уря бы он мобилизовался так, что я, никогда не жаловавшийся на скоростные характеристики, стал отставать от уже немолодого и нагруженного барахлом обладателя больных почек. И, глядишь, совсем бы отстал, не попадись на его пути... — А-а-а! Металлический ляск и отчаянно дергающаяся на земле фигура марафонца дали ясное представление о случившемся. «Блин, сука!» Стальные челюсти сомкнулись чуть ниже колена, нога вывернулась под неестественным углом, из-под разорванной, стремительно напитывающейся кровью штанины выглядывала кость. «Кол, Кол, помоги!» — протараторил Ряба, задыхаясь. «Давай, а «А-а-а!» Он быстро скинул поклажу и, схватившись за дуги капкана, снова возрился на меня. «Помоги мне самому не разжать! Ну же, кол! Ты что?» Я поправил водруженный на спину рюкзак, не забывая следить за руками товарища, и стал отступать, взяв того на прицел. «Помоги мне!» — повторил Ряба без особой надежды в голосе. «Помоги!» Отойдя метров на пять, я развернулся и побежал. Так быстро, как только был способен, готовый в следующий миг упасть брюхом на землю, расслышав за спиной щелчок УСМ. Но не расслышал. Треск коротких очередей донесся, когда по сторонам уже мелькали стволы деревьев, и спасительный мрак сгущался вокруг меня. А спустя несколько секунд хлопнули два взрыва. Сапер не обманул ожиданий. Дорого продал шкуру. Давящая на нервы тишина погоня нарушилась криками раненых. Я бежал, пока ноги не начали заплетаться. Остановился, отдышался. отруба уж совсем близко. Дошел до забора, через ближайшую прореху забрался внутрь, сверил диспозицию. Вот и котельная моя, рукой подать. Кругом не души, по крайней мере, заключенный в телесную оболочку. Юрким полозом скользнул меж стеной с забором, подобрал камешек по весоме и запустил влас на крыше, искренне надеясь, что проведение выберет нужную цель. Хм, не звука. Видно, промазал. — Эй! — позвал я осторожно. — Ткач, Сиплый, есть там кто? Тишина. Вот суки, неужели ушли? Солнце только-только показалось из-за леса. Я скинул рюкзак с винтовкой, отступил к забору, разбежался, насколько это позволял двухметровый промежуток, и, прыгнув, уцепился за край стены. Кое-как, подтянувшись, заглянул внутрь. Пусто. Ни крови, ни стрелянных гильз. Растяжек на двери не видать. Подобрал вещички, обошел котельную сбоку. И там чистота порядок. Капканы не тронуты, следы боя отсутствуют. Ну, ткач, ну, сучара поганая, так кинуть меня. Впрочем, коль без взрывчатки им не жизнь, то далеко они уйти не должны. Какой резон? Если только назад повернули. Или решили своими силами товарища из беды выручать. Нет, это вряд ли. А может, просто вниз спустились? Стремно, небось, в коробке-то сидеть. Вдруг прилетит чего сверху, повзрывоопаснее камушка. А то и через дверь, долбанутый шайтан трубы. Как мне сразу в голову не пришло. Обозрев прилегающую территорию, я убедился, что на сей раз за выходом из котельни никто не приглядывает. Видно, у ребят серьезные проблемы со взаимодействием. Трупы до сих пор не убраны, уже и вороны круги в светлеющем небе нарезают. Но не мне сетовать на упущение чужих командиров. Я подошел к двери и потянул. Открыто. А вот люк оказался заблокирован, при том, что задвижки, точно помню, снизу нет. «Похоже, к лестнице привязали». — Надо себя голосом обозначить, а то шмальнут еще со страху. — Эй, ткач! — позвал я, наклонившись к щели, и дважды стукнул кулаком по крышке лаза. — Отзовись! — Кол! — раздалось снизу настороженно. Никогда бы не подумал, что буду рад слышать этот голос. — Да, да, открывай скорее, пока меня тут за жопу не ухватили! После недолгого шебуршания люк приоткрылся, и мне в рожу уставилось дуло ПБ. — Где ряба? — — Здорово, капитан, я тоже безмерно счастлив тебя видеть. — Жаль, наш товарищ не дожил до этого прекрасного мгновения. Может, уберешь пушку от моего честного лица? — Что с тротилом? Гнусная сволочь даже не шелохнулась. — Знаешь, мне чуточку неуютно, когда ось твоего ствола пересекает мой череп. Сохранность тротила поможет развести их в нашей системе координат? — Без сомнений. — Ну тогда давай спустимся вниз и поговорим, как старые добрые друзья. кача осклабился, медленно убирая пистолет. «Не поскалезнись!» Предупреждение было не лишним. Нижние ступени лестницы и впрямь оказались весьма скользкими. На земле под ними еще не успела высохнуть кровь, оттеняющая светлые пятна рассыпанных вокруг зубов. «Где пропадал?» — ехидно поинтересовался Сиплый. «Мы волновались!» «Но они скучали, как вижу!» Я кивнул на валяющиеся между грядками труп в черном. «Ага!» Согласился балаган и приподнял за шкибот второго мертвеца с кровавым фаршем на месте физиономии. Желудок неожиданно скрутило спазмом, я, совсем не кстати, блеванул. «Чёрт — Черт! — воскликнул Сиплый. — Кол, что произошло с твоими стальными яйцами? — Отголоски сотрясения. — Ладно, хватит болтовни. Ткач закончил возиться с ремнем, прикручивая крышку лаза к лестнице, и спустился. — Покажи взрывчатку. Едва я успел скинуть рюкзак, как меня опять вывернуло. — Достоверно показывает! — хмыкнул Гейгер. — На месте! — убедился капитан и вручил шашке вместе с рюкзаком технику. — Забери все причиндалы к ней. Остальное разделите, если кому надо. — А что с рябой? — поинтересовался, наконец, пулеметчик. — Как он погиб? — Лучше, чем многие. Я утерся и глотнул из фляги. Угодил в капкан, прикрывал меня сколько мог, потом подорвался. «Капкан — Капкан? — переспросил Ткач. — Да, медвежий, тут полно этого добра расставлено. И на выходе целая куча, там засада была. — Знаю, поспрашивали. — Еще что-нибудь выяснить удалось? — Немного, уж больно скрытный. Мямлил что-то про хранителей, про скверну. — Присоединяться не предлагал? — А ты откуда знаешь? — усмехнулся Ткач. — Вербовщики херовы. — Зря скалишься, они могут быть крайне убедительными. — Тебе виднее, одно точно. «Прежней дорогой возвращаться нельзя. Этого сучья тут, как я понял, маловато, чтобы в лобовую до присвете с нами сшибиться. А вот херню какую подстроить запросто. Места лучше, чем тоннели, для такого дела не сыскать. Поверху пойдем». «Тогда нужно идти сейчас, пока чисто. Ряба их задержал, но вряд ли они отвяжутся. В чем-в чем, а в упорстве им не откажешь». «Согласен. Выдвигаемся».